Постреливали в уголье в умирающем костре, остывало уха в ведре. В густой темени лужки навира, вира шумела у берега вода, скрипели утонувшие по колено стрелы кугушника. Рыба всплескивала на самой середке заводи, тяжело плехала, крупная. — А что, ребята, — сказал весело Кондратий Герасимович, — не не дохлебаем до дна. — Не думаю, что так ослабели, — в тон ему ответил Евстрат. Тогда еще по стопочке, Кондратий Герасимович, разлил по кружкам последний спирт и на глазок разбавил ключевой водой из алюминиевого жбана. Однако свою долю махнул так, не портя градуса. Но за то, чтоб через год на храмовом бугре и в заречье ребятишки в мячик играли. Выпили, крякнули, застучали ложками. Хорошая получилась уха. Но Кондратий Герасимович радовался большему. Мужики на пепелище пришли. Стариков родню помянули. В Лушкин вир с бредним хозяевами полезли. А ты, значит, Кондрат, гвардейской ротой командовал, отдуваясь от горячего Хлебова, сказал Федор. И гвардейской, и штрафной! кивнул Кондратий Герасимович. И взводным по первости пришлось! И даже рядовым бойцом. Как? И в штрафную попал! И в штрафную! «Говорят, туда если попал, то все. Пиши домой прощальное письмо. Смертники, как ж тебя в дела, Кондрат?» «Как расскажу. дел то ёк ты не веселое. Хотя и воевал я в штрафной роте. Не солдатом-штрафником, а офицером, командиром взвода. Тройной оклад. В бой-то вместе со всеми шел. А как же? Но вначале их поднять надо. Штрафные главное поднять. А там пошли! Штрафная рот не тюрьма». «Эх, какие хорошие ребята у меня там были!» В темноте просвистели невидимые крылья, и утиная стая с шумом и кряканьем опустилась на воду. Раньше здесь, на веру, утки не селились. Теперь место купания и полоскания белья, мир забав деревенской ребятни и стариков, стало укромным местом утиных гнездовий, какими бывают разве что дальние лесные болота. Мужикам хотелось поговорить. Сразу обо всем. Но все разговоры, рано или поздно, сходились на одной теме. Все ж обидно, что Германию курочить будут без нас. Что, Эпстрат, жалеешь, что немку попробовать не удалось? Жалею. У нас-то они власть пожировали, своих наплодили, а наших пожгли, голодом поморили. Тут, брат, смотря как глядеть, наших-то, говорят, полицаи жгли. Немцев тут всего шесть человек-то и было. С пулеметом стояли, да офицер с переводчиком, а соломку раскладывали полицейские. Видел я, когда по Калининской области шли детей, умерших от голода, видать какой-то детский дом, так лежали на обочине в рядок, как солдаты, вороны уже глаза расклевали. Кто наших убивал Не небось где-нибудь еще бегают, по лесам да по болотам прячутся. Под Минском да под Бобруйском их крепко прихватили. Тысячи сдались, тысячи уничтожены. Несколько армий прекратили свое существование. Так в сводках пишут. Кондратий Герасимович почесал ключицу. — А что, ребята, думаю, построить с первоначалу баню? В ней мы с Трохой Трофимом первую зиму перезимом. Она нам будет служить и колхозным правлением, и казармой, и по прямому назначению. С печкой и трубой. Хорошую, не курную. — А что, можно и так? Тут же согласился Федор. — Я петли и всю кузню обеспечу, завтра и начну. А ты, председатель, елки в лесу присмотри, пока коняга в руках, дерево и вытащим. Мысль о бане всем понравилось. Долго обсуждали будущую стройку, где баню поставить, как рубить, на что ставить, чем крыть и чем конопатить. И все их мысли не имели никакой преграды и сомнения. Только Кондратий Герасимович вдруг сказал Федору. — Что ты меня председателем назвал? Я с лета сорок первого себя полномочия снял. — Считай, что мы тебя сегодня на новый срок избрали, — отозвался Федор. — Ты, Встрад, не против того, чтобы Кондрата Герасимовича Нелюбина снова избрать председателя колхоза? — Нет, я только за. — Ну вот, считай, порешили. — А ты, Кондрат, оформи все протоколом. Мы подпишем. Протокол Марья отвезет в район. Пускай там начальство решает. А мы, считай, свое слово сказали. Утиная стая вернулась с лугов, с вечерней кормежки, и начала устраиваться на ночлег. Возились птицы недолго, вскоре утихли, смолкло кряканье и плеск воды. Только выпь, где-то ниже по течению у переезда стонала, беспокоила тех, кто не смыкал глаз в эту непростую ночь. Кондрат! уж ты и правда, не любячий наш, а живут! Вздохнул кто-то из мужиков, видимо, уже сквозь сон, задавая этот вопрос не столько Кондратью Герасимовичу, сколько себе. Неужто и правда такое возможно? Вот лежат они сейчас, трое колечных войной, усталых, нелюбинских мужиков, разделивших одну, общую тяжесть солдатского тягла, потерявших в одночасье свои семьи и свои надежды, хоть на какое-то человеческое счастье, и слушают родную тишину. Родина будто наклонилась над ними и положила на их морщины и рубцы ран свои ладони, и они, те теплые ладони, как ладони матери, пахли августом и обещали покой и избавление от всего, что до дотоле угнетало. Что ж, пусть хотя бы сон этих людей, вернувшихся на родную землю, будет таким, какой они заслужили и о каком не раз мечтали. Глава 18 Всю зиму отряд маки де провел в Агезах, в местности, оккупированной немецкими войсками, еще летом 1940 года и впоследствии аннексированной Третьим Рейхом. Выжить отряду здесь было непросто. Население в основном поддерживало новую власть. Из многих семей мужчины призывных возрастов записались добровольцами в вермахт и СС. Теперь они воевали на Восточном фронте. Другие, избежав призыва, тайно сочувствовали Деголю и ненавидели немцев и все их порядки. На них-то и опирался отряд Армана. Иван Воронцов числился пулеметчиком в Маке-де-Лор. Правда, пулемета у него не было. Была французская винтовка, найденная им неподалеку, в полуразрушенном доте, оставшемся со времен Великой войны, когда здесь, в окрестностях Вердена, шли самые тяжелые сражения между французской и прусско-австрийской армиями. Винтовку он очистил, отремонтировал, и она стала вполне пригодной для настоящего боя. Сам Арман с шестью бывшими военнопленными перешел через границу и возглавил отряд уже весной. И сразу жизнь в партизанской деревне в горах оживилась. В отряде появился радиопередатчик, а однажды, когда в горах сошел снег, В одну из звездных ночей они зажгли несколько костров, и в их расположение прилетел с юга самолет. Он кружил над зоной костров и выбрасывал на парашютах небольшие контейнеры. Контейнеров было много, их потом собирали всю ночь и весь день. Самолет прилетал еще несколько раз, всегда ночью. Они жгли костры, принимали десантные контейнеры, складывали грузы в укромных местах, ждали сигнала для решительных действий. Когда на партизанскую базу принесли последние контейнеры, Арман открыл один из них и извлек из длинного деревянного ящика пулемет, запасной ствол к нему, рожковые магазины, цинки с патронами, коробку с принадлежностями. Разложил все это на камнях у ног партизан и сказал почти торжественно, «Иван, посмотри на этот пулемет, это Брен!» «Самый лучший легкий пулемет в армиях союзников! Калибр 303! Его тебе прислал генерал Деголь!» Иван взял подарок генерала Деголя и больше с ним не расставался, пока шли бои. Вначале в Предгорьях, потом на Севере, а потом в Париже и других городах Франции. Брэн сразу напомнил ему верный пулемет Дегтярева, с которым он воевал под Вязьмой два с половиной года назад. И вес, и размер нового пулемета были такими же. Такой же раструб на конце ствола, сошки. Даже патрон был похож на родной винтовочный калибра 7,62. Съемные магазины по 30 патронов заряжались сверху, поэтому прицел смещен влево. Две ручки вверху за магазином для переноски, внизу пистолетная, как у немецкого МГ, для стрельбы. Все это выгодно отличало его от дегтяря. Инструкция была на английском языке, переводила Николь, связная партизанского отряда и его второй номер. Для начала Иван разобрал пулемет, разложил все детали на плащ палатки, затем тщательно протер чистой трепицей. после этого оторвал другую трепицу, пропитал ее ружейным маслом и протер все детали. На нанес маски побольше и собрал пулемет в той последовательности, которая приписывалась инструкцией. Несколько раз ложился, прижимал приклад к плечу, прицеливался, перекидывал Брэн вправо-влево, устраивал сошки среди камней, менял магазины. Николь с металлической коробкой всегда находилась рядом, так он ей приказал. Партизаны смотрели на их учения, покачивали головами и о чем-то весело переговаривались. Иван понимал, шутят, посмеиваются. И его, единственного русского, и Николь, единственную девушку в маки Делор, в отряде любили. Ивана за его храбрость, за то, что был предан отряду и их общей борьбе, за готовность поделиться с товарищем, последним сухарем, и просто за то, что он русский и что полностью соответствовал их представлениям о русских. Иногда в отряде его называли другим именем — Сталинград. Вначале Иван пытался объяснить своим боевым товарищам, что к Сталинграду он никакого отношения не имеет, что Сталинград на Волге за тысячу километров от его деревни, и что воевал он совершенно в другом месте, и то место называется Вязьмой. «Проклятая Вязьма!» Он так и говорил им «проклятая Вязьма!» Но партизаны его не понимали, и он, махнув рукой, улыбался в ответ, соглашаясь с их настроением «Сталинград, так Сталинград!» Николь любили за то, что она была для них Николь, сестрой, дочерью, человеком, который связывал их с прошлым, что они оставили дома, уйдя в горы. Николь была парижанкой, а здесь, в Лотаринге, жила ее тетя, младшая сестра, матери с семьей. Иногда Никулих навещала, заодно приносила что-нибудь из продуктов и новостей. Боши установили контроль на дорогах, посты на въездах в города и деревни, объявили дополнительную мобилизацию среди эльзацев и лотарингцев, добровольцев записывают в АФНСС. Наблюдая за тем, как Иван ухаживает за подарком Деголя, как в отряде сразу окрестили пулемет и Брен, Николь как-то заметила ему: "Ты трогаешь эту штуковину". «Чаще, чем меня!» Иван взял ее за руку. Она замерла. Потом пошлепал по ладони и сказал, «Зато я знаю, какая ты в бою, а эту штуковину еще не испытал». «Ты знаешь меня в бою!» вспыхнула Николь. «Ты не знаешь меня!» Она говорила правду. Иван знал, что женщины всегда правдивее мужчин в том, о чем она сейчас говорила. «Конечно, он не знал ее!» Для него она, как женщина, была табу. Так в отряде было заведено с самого первого дня. Никаких вольностей. Николь появилась в отряде зимой, после облавы в городе, в том самом небольшом городке в Предгорьях, где жила ее тетя. Немцы схватили подпольщиков, почти всю группу. Среди арестованных оказались родители Николь. Никакого отношения к подпольной работе они не имели. Просто рядом с домом где работала подпольная радиостанция, оказался припаркованный автомобиль отца Николь. При обыске в багажнике обнаружили листовку сражающейся Франции. Родителей расстреляли вместе с подпольщиками. Теперь Николь изредка навещала их могилу и искала любую возможность отомстить за них ненавистным бошем. Всякий раз, когда Николь отправлялась в город, Арман строго-настрого приказывал ей ни шагу не отступать от инструкций, на патрулей смотреть хладнокровно и даже по необходимости, то есть по обстоятельствам, улыбаться им. А час мести, напоминал он ей, еще наступит, он будет страшным для Бошей, и надо до него дожить. Час мести наступил очень скоро. Командование, обеспечившее маки Долор всем необходимым оружием, медикаментами и продовольствием, Потребовала реальных дел. Через город проходила дорога, ведущая с юга на запад, через Арденны в Пикардию, а потом на север к побережью в Нормандии. По ней постоянно шли колонны с грузами. Немцы укрепляли оборону со стороны пролива. Они понимали, что рано или поздно союзники русских их атакуют именно здесь, по кратчайшему пути ко всем жизненно важным центрам и опорным пунктам рейха. Новые неудачи и поражения на Восточном фронте ускоряли приближение часа Д. Красная Армия разбила Манштейна и клейста на южном участке русского фронта. Ее дивизии ворвались в Румынию и вышли в предгорье Карпат. В полесье продвинулись на запад на 200-400 километров. Значительно потеснена группа армий Север. Снята блокада Ленинграда. Здесь, на французских пляжах, группа армии Б под командованием фельдмаршала Ромеля готовилась к удару из-за пролива. Арман собрал отряд в старом доме, сложенном из плитника, где располагался штаб и стояла радиостанция, принимавшая все сообщения. «Наша задача — нарушить коммуникации Бошей в их тылу. Сейчас это самое главное для нашего фронта. Затруднить переброску грузов на побережье, уничтожить как можно больше живой силы и вооружения. Завтра уходим в рейд». Пойдут не все. Слушайте состав группы.